Дина Гумерова, «Технология создания событий», читает автор. Введение. Привет, это Дина Гумерова, и вы держите в руках книгу «Технология создания событий». После успешных продаж курсов «Технология создания событий», а также «Технология создания событий по фильмам», пришло время написать книгу. Но она не о чудесах и не о том, как делать и получать в нашей жизни только то, что мы хотим. Она о двух явлениях. Первое явление – то, что уже заложено в нашей жизни по игре. А второе – то, что мы загадываем, заказываем и ставим целью, и о чем мечтаем. Выиграть можно только в двух явлениях – в войне и в игре. И на земле в основном все воюют. Муж с женой, родители с детьми, брат с сестрой, учителя с учениками, подчиненные с начальством, начальство с подчиненными. В конце концов, идет война с самим собой. Что я хочу сегодня, что я хочу завтра, что я хочу через пять лет. А в Библии нам дана информация о том, что же имелось в виду на самом деле. Выиграть, победить, но не в войне, а в игре. Получается искаженная реальность – А в действительности игра — это тот же самый процесс, где есть победители, но нет уничтоженных. И игра на земле заключается в том, чтобы как раз-таки перевести людей из процесса выиграть. Мы все жаждем побед, мы все хотим быть первыми, успешными, но мы все это делаем через войну, через преодоление. А наша задача — научиться делать все то же самое, но через игру. И на страницах этой книги... И всех последующих книг «Под игрой» я подразумеваю, что сначала нужно научиться играть с самим собой, потом играть с детьми, родителями и с людьми. И ты вроде бы тоже побеждаешь, но нет побежденных, нет уничтоженных. Есть следующий раунд, где каждый может отыграться. И нет этого негатива и уничтожения всего, что за собой преследует война». Поэтому игра в контексте этой книги и всех моих предыдущих – это процесс, в котором человек хочет и должен стремиться выиграть, но не уничтожая все вокруг, не неся ущерба ни себе, ни окружающим людям, а будучи партнерами, здоровыми соперниками. Тогда ты точно сможешь стать победителем, никого при этом не унижая и не уничтожая. Существует два типа технологий создания событий: то, что нужно, как нам кажется, для нас, и то, что с нами случается, как нам кажется, ненужное. И то и другое происходит с человеком, ведь мы однозначно на сто процентов Можем сказать, что в нашей жизни были периоды, когда все получалось, когда лишь успели захотеть, сразу исполнилось. Но также бывали моменты, когда не хотелось жить, как будто жизнь обратилась против нас, когда сталкивались с предательством, болезнями, страшными диагнозами, финансовыми потерями. Казалось бы, за что нам все это? Словно нас кто-то наказывает. Болеют дети, предают любимые, проходят войны, аварии, случаются катастрофы, банкротства. И именно эти самые тяжелые моменты, которые никогда не заканчиваются на Земле, являются основополагающими для того, чтобы в периоды, когда вы нажимаете на кнопки в своей жизни, вы могли получить то, что хотите». Не зря есть высказывание, что жизнь наша – зебра, то чёрная, то белая полоса. Но ведь кто-то реально останавливается на чёрной полосе и застревает в ней. В своём курсе «Достигая невозможного» продолжительностью 30 часов я рассказываю о том, что же такое дорога жизни и дорога смерти. И я уверена, что у каждого было в жизни ощущение, что наблюдаешь за жизнью другого, например, в социальных сетях, и кажется, что этот человек поймал счастливую волну. Ему везет во всём – и богатый, и любовь есть, и здоровье крепкое. О том, как создаются события и что это такое, многие относят их к судьбе, либо к предначертанным моментам, к тому, что может увидеть из прошлого гадалка или предсказательница. Чем такие события отличаются от событий, которые создаете вы? О том, что невозможно предсказать ни одной бабке-гадалке, о том, что меняет линии на ладонях, и что от количества и качества ваших выборов линии на ладонях реально меняются? Давным-давно доказан научный факт, как отличить события, которые создаем мы, от событий, которые создаются автоматически. Обо всем об этом будет говориться на страницах этой книги. Есть интересное высказывание из моего любимого фильма «Матрица», первая часть. Сейчас, читая введение к этой книге, вы можете приостановиться, найти этот фильм и пересмотреть его, потому что я не буду говорить об этих двух таблетках, которые принимал Нео, но я прошу обратить особое внимание на слова Пифии, когда Нео к ней зашел. Великая предсказательница заранее ему сказала «И не переживай за вазы». И в этот момент Нео разбивает вазу, а Пифия говорит «Сказала же, не переживай, мои дети ее склеят. Перед каждым стартом моего курса, книги интенсива или вебинара, практически через любой мой пост транслируется вопрос. Уважаемые люди, предсказательница Пифия увидела событие Нео, что он разобьет вазу, или предсказала его, как то, что неизбежно должно было случиться? Многие отвечают на этот вопрос правильно. Некоторые зависают и не могут определить, где мы предугадываем события, а где создаем, казалось бы, своими предсказаниями. На страницах этой книги я постараюсь углубиться в историю своей жизни, чтобы разобраться, кто же все-таки ответственен за то, что с нами происходит, и можно ли выйти из судьбы. Можно ли в определенный момент выбрать то, что кажется самым правильным только тебе, даже если против весь мир, и спустя годы посмотреть, было ли это решение верным». Дорогие мои читатели, я знаю, что многие из вас уже давно со мной знакомы через Инстаграм, и поэтому приобрели эту книгу. С кем-то мы уже дружим годами, но я также уверена, что многие люди никогда не слышали обо мне и начинают знакомиться со мной только сейчас. Поверьте мне, книга будет увлекательная и интересная, но ее однозначно мало. Соберите весь пазл технологии создания событий на основе работы мозга и тех знаний, которые были нам переданы еще 2000 лет назад в Библии. И я хочу в этом введении сказать, что это реально уникальная книга, моя третья книга. Если вы были знакомы с моими изданиями ранее «Нероны счастливых отношений» и «Деньги мышления. Научись создавать изобилие», обязательно зайдите ко мне в Инстаграм и закажите их по ссылке, либо спросите в книжном магазине. Эти два первых шедевра сразу же стали бестселлерами. Если книга «Нероны счастливых отношений» про здоровье, особенно женская, выход из болезни, про взаимоотношения, а «Деньги мышления. Научись создавать изобилие» про создание богатства и выхода из долгов, то сейчас я передаю вам всю технологию создания событий в нашей жизни. И как автор оставляю зая за собой право некоторые примеры повторить, потому что они настолько яркие, настолько отражают понимание того, что в жизни происходит и как создаются события. Мою технологию можно применить абсолютно ко всем желаниям: здоровье, деньги, отношения, к тому, что хочет каждый живущий на земле человек. А хотим мы быть здоровыми, красивыми, конечно, сохранить как можно дольше молодость, иметь хорошие отношения с детьми и родителями, партнером по жизни, найти дело мечты и, естественно, доход, который позволяет об этом доходе не думать. Но в главах этой книги мы постараемся копнуть в глуби боль. Более чем 200 желаний. И поговорим о том, что желания должны быть для себя, а не для людей. Повествование будет построено на историях из моей жизни и жизни моих клиентов. А цена книга еще и тем, что я начинаю ее писать в свой день рождения. Сегодня мой день, и я не скажу, сколько исполняется мне лет, потому что я девушка без возраста. Но именно к этому дню рождения многие гадалки хироманты предсказывали и моим родителям, и мне лично, что с этого года начнется невероятнейший, просто необъяснимый подъем в моей собственной жизни. Хотя куда выше, казалось бы, девочка никому неизвестная, живущая в Уфе, дочь водителя и бухгалтера, ведет собственные курсы и марафоны, получила более тысяч отзывов от людей в После прохождения авторского курса «Достигай невозможного» пишет свою третью книгу «Это уже чудо и известность, и этому нет предела. Испытывая определенные эмоции, я создала себе те диагнозы, которые потребовали бы операций, но я смогла избежать их. Трижды я оказывалась в долгах, и трижды я смогла выйти на миллионные доходы. Одним местом мы создаем то, что нам не нужно, а мозгом мы можем создавать то, что нам нужно». Технология создания событий работает всегда. Первое, с вами случается то, чего вам не хочется, а второе, тогда, когда вы очень внимательно управляете своим мозгом, ощущениями и эмоциями. В общем, перед вами моя книга «Технология создания событий». Далеко не научная литература, но, поверьте мне, здесь будут использованы научные факты. По этой технологии каждый из вас, проявив внимание и настроив свой фокус на собственную жизнь, без влияния мнения окружающих людей сможет достичь того, чего захочет. А получив это, вы всегда сможете спросить тебя, этого достаточно или, может быть, пойдем дальше. Итак, сегодня все необычное. Начало, мое праздничное настроение, удивительное состояние счастья и глубина мысли. Сегодня начинается увлекательное путешествие.